ЧАСТЬ 2 ГЛАВА 8 ФРИСКО КИД И НОВИЧОК Фриско Кид чувствовал себя отвратительно. Он испытывал сильное раздражение и недовольство. Мальчуганы, удившие рыбу с пристани и поглядывавшие на него с неискрываемой завистью, никоим образом не могли бы заподозрить в нем подобное настроение. Правда, они были одеты лучше и чище, и у них были матери и отцы. Но зато он живет с моряками на вольном просторе. Жизнь его полна приключений. Товарищи его – настоящие взрослые люди. А у них жизнь течет тоскливо и однообразно, по строго заведенному порядку. Юные рыболовы не замечали, что Фриско Кид, в свою очередь, с не меньшей завистью смотрит на них, и вздыхает как раз о тех самых условиях жизни, которые им казались невыносимыми. Мир приключений манил их, как пение сладкогласной сирены, и навевал им смутные мечты о дальних странах и славных подвигах. А Фриско Кид в это же самое время предавался грезам о тихом семейном очаге и мечтал о том, в чем судьба ему отказала, о братьях, сестрах, о советах отца и нежных материнских объятиях. Он сердито нахмурился, спустился с крыши каюты ослепительного, где лежал, лениво развалясь на солнечном припеке, и сбросил с себя тяжелые резиновые сапоги. Потом он уселся на узенькой бортовой палубе и опустил ноги в прохладную морскую воду. «Вот это называется свобода!» Думали про себя, наблюдавшие за ним мальчуганы. Их особенно пленяли эти огромные морские сапоги, которые доходили чуть не до бедер и пристегивались к поясу. Они не знали, что Фриско Кид не имел такой собственности, как ботинки, и потому носил старые сапоги Пит Ле которые ему были велики на три номера. Кроме того, мальчуганы не могли представить, до чего мучительно было таскать на себе эту заманчивую обувь в жаркий летний день. Хотя Фриско Кит всегда досадовал на этих мальчишек, глазевших на него с таким восхищением, но сегодня недовольство его вызывалось другой причиной. Экипаж ослепительного был не в полном составе. Нужен был еще один человек, а то Киду приходилось работать за двоих. Он не прочь быть за повара, мыть палубу и качать воду, но он терпеть не мог чистить кастрюли и мыть посуду. Он считал, что имеет право быть избавленным от подобной работы, с которой успешно мог бы справиться любой молокосос. А ведь он умеет управляться с парусами, выбирать якорь, стоять на руле и подходить к причалу. Палундра! Питлемер или француз Пит, капитан ослепительного, владыка и хозяин фриска Кида, швырнул сверху какой-то сверток в кокпит и спустился на палубу, держась за снасти по правому борту. «Сюда! Живей!» — крикнул он парнишке, которому принадлежал сверток. Тот что-то замешкался на пристани. С того места, где стоял мальчуган, до палубы шлюпа было сверху вниз добрых футов 15 и он не мог достать рукой до стального бакштага, по которому надо было спускаться на палубу. — Ну, раз, два, три! — отсчитал француз с добродушной улыбкой капитана, которому только что удалось завербовать недостававшего ему матроса. Мальчик подался вперед всем своим корпусом и ухватился за бакштаг. Несколько мгновений спустя он уже стоял на палубе с обожженными от сильного трения ладонями. «Кид, это наш новый матрос. Честь имею представить». Капитан-француз Пит осклабился, наклонил голову и затем отступил шага на два. Мицер Шо добавил он в виде пояснения. Оба мальчика с минуту молча рассматривали друг друга. Они, очевидно, были сверстниками, но новичок казался с виду более здоровым и сильным. Фриско Кит протянул ему руку, и они обменялись рукопожатием. — Так ты намерен податься на море? — спросил он. Джо Бронсон кивнул головой и, с любопытством осмотревшись кругом, сказал. — Да. Я думаю немного поплавать по заливу, а потом, когда освоюсь с этим делом, уйду в море в баке. «В чем?» «В баке. Это то место, которое занимают матросы», — пояснил Джо застенчиво и краснее за свое, быть может, не совсем правильное произношение. «О, на баке. Ты кое-что, видно, смыслишь в морском деле». да нет». «То есть э, знаю кое-что только из книг». Кит свистнул высокомерно, повернулся на каблуках и отправился в каюту. «Уйдет в море», — посмеивался он про себя, разводя огонь и принимаясь готовить ужин. «Да еще на баке. И воображает, что это очень приятно». Тем временем француз спит как радушный хозяин, залучивший к себе почетного гостя, водил новичка по шлюпу и давал ему объяснение. Он расточал при этом столько любезностей, что Фриско Кит, высунувшись из люка, чтобы позвать их к ужину, чуть не прыснул со смеху. Джо Бронсон давно не ужинал с таким удовольствием. Пища была простая, но вкусная, а соленый воздух и судовая обстановка обостряли аппетит. Маленькая каюта отличалась чистотой и уютностью. В ней все было очень удобно расставлено, так, что не пропадало даром ни одного уголка. Стол был привешен на петлях к стенке, и доска его опускалась только во время еды. По обеим сторонам помещались две койки, которые во время еды служили скамьями. Одеяла были свернуты валиком, и обедующие садились с краю на гладких досках. Вечером каюту освещала висячая морская лампа с блестящим медным резервуаром, а днем свет проникал в нее через иллюминаторы, четыре круглых боковых оконца из массивного стекла. Возле дверей с одной стороны стояли плита и ящик для дров, с другой — шкаф для посуды. На передней стенке висели две винтовки и двустволка. Из-под свернутых одеял На койке француза Пита торчала ременная перевесь и два револьвера в кобурах. Джо чувствовал себя, как во сне. Бесчисленное множество раз мерещились ему подобные сцены. Но ведь теперь он не спит, а видит все это наяву, и ему казалось, будто бы он уже давным-давно знаком с этими двумя сотоварищами. Француз Пит весело улыбался, поглядывая на него со своего места за столом. По правде сказать, у капитана была мерзкая физиономия, но Джо казалось, что он видит перед собой мужественное, загорелое лицо, обветренное и огрубевшее от непогоды и бурь. Фриско Кит, уписывая за обе щеки, рассказывал про последний шторм, который пришлось выдержать ослепительному, и Джо проникался все возрастающим уважением к этому юноше, который так долго жил на море и, видимо, так хорошо его знает. А капитан усердно потягивал вино стакан за стаканом. На лице у него выступили красные пятна. Он растянулся на койке поверх одеял и скоро захрапел. «Ложись-ка лучше и поспи часика два», — сказал приветливо Фриско Кит, указывая Джо его койку. «Наверное, эту ночь нам придется подежурить». Джо послушно лег, но долго еще не мог заснуть. Он лежал и смотрел на висевший в каюте будильник, девясь быстрой смене событий за последние 12 часов. Не далее, как нынче утром, он был простым школьником, а теперь он уже матрос на борту ослепительного и отправляется неизвестно куда. Он сразу вырос в своих собственных глазах лет на пять, Ему как будто не пятнадцать, а целых двадцать лет, и он чувствовал себя настоящим мужчиной, да еще вдобавок моряком. Ему хотелось бы показаться Чарли и Фреду. Ну да, они и так скоро о нем услышат. Он ясно видел эту картину. Чарли и Фред говорят о нем, окруженные толпой любопытных мальчишек. «Кто? Кто?» — будут спрашивать те. «О, Джо Бронсон!» «Он ушел в море! Мы с ним были закадычными друзьями!» Джо с гордостью представил себе подобную сцену. Потом у него слегка защемило в груди при мысли о матери и ее тревоге. Но, вспомнив отца, он опять зачерствел. Нельзя сказать, что отец плохой человек. Он славный и добрый. Но решительно не способен понять его, Джо, и вообще душу мальчика. Вот в чем беда. Еще сегодня утром он говорил, что мир — это не площадка для тенниса, и что мальчики, которые смотрят на жизнь легкомысленно, часто попадают в просак и рады бывают поскорее вернуться домой. Но он-то, Джо Бронсон, хорошо знает, что свет полон тяжелой работы и суровых испытаний. Но знает также, что некоторые права есть и у них, мальчишек, и нельзя обращаться с ними, как с рабами. Он покажет отцу, что сумеет постоять за себя. Во всяком случае, ничто ему не помешает написать домой письмо, когда он получше освоится с новой жизнью.